Сложно подчиненное предложение. Строение сложно подчиненного предложения и пунктуация в нем. Подчинительные союзы. Что? Чтобы, как, словно, если, ибо, так как, хотя и другие, и союзные слова. Относительные местоимения и наречия, который, чей, кто, что, где, куда, откуда, почему и другие, находясь в придаточном предложении, связывают его с главным. Союзы не являются членами придаточного предложения, а союзные слова являются. Сравните. Первое. Мы спугнули журавлей, которые, то есть журавли, с печальным криком полетели дальше. Союзное слово, которое, прикрепляет предаточное предложение к слову журавлей в главном и является подлежащим в придаточном предложении. Второе. Было ясно, что старика огорчало небрежение Печорина. Союз что связывает придаточное предложение с главным? Союз не является членом придаточного предложения. В главном предложении часто бывают указательные слова: тот, там, «туда», «оттуда», «тогда», «столько» и «другие». Указательные слова показывают, что при главном предложении имеется предаточное, уточняющее его смысл. Например, мы не сразу нашли на небе ту звезду, о которой нам рассказывали в планетарии. Своё выступление – Докладчик начал с того, что задал нам несколько вопросов. В данных примерах предаточные предложения наполняют своим содержанием указательные слова. Если предаточное предложение поясняет все главное, то указательные слова могут сливаться с подчинительными союзами. В этом случае образуются составные союзы «потому что», «так как», «так что» и другие. Например, морская вода содержит много солей, так что она непригодна для питья. За площадью базар кипел народом, потому что было воскресенье. От сложно подчиненных предложений с указательными словами надо отличать сложно подчиненные предложения с двойными союзами. Чем? Тем. Если? То. Так. Как? То. И другими. Например. Если нагревать железо, то оно сначала расплавится, а потом испарится. Чем ниже давление, тем ниже точка кипения. Чем выше давление, тем эта точка выше. Сравни. Так как масса планет много меньше массы Солнца, то силы взаимодействия между планетами не играют большой роли. Это сложно подчиненное предложение с двойным союзом «так, как, то». Каждая планета движется так, как ей диктует сила притяжения одного лишь Солнца. Это сложно подчиненное предложение с указательным словом «так». В одних, сложно подчиненных предложениях, место предаточного неизменно. Оно всегда стоит после главного или после того слова в нем, к которому относится. Например, дорогу размыло дождем, так что по краям образовались рытвины. Посередине деревни, в которую мы зашли, был пруд в других сложно подчиненных предложениях место придаточного предложения можно менять например когда она играла внизу на рояле я вставал и слушал я вставал и слушал, когда она играла внизу на рояле запомни придаточные предложения отделяются запятой или выделяются запятыми. В сложноподчинённых предложениях могут быть и несколько придаточных. Например, Кирилл выбрал минуту, запятая, чтобы послать Анечке записку, запятая, в которой сообщил, запятая, что встречу приходится отложить.